Теперь побег не был таким уж простым делом. За Джакомо постоянно наблюдали. Он начал думать о компаньоне, который выполнил бы за него работу. Ему пришлось бы пробить потолок своей камеры, вылезть на крышу, поднять свинцовую пластинку и пробить потолок в камере Казановы. Но где взять компаньона? На помощь неожиданно пришел Лоренцо. Он сказал что сосед Жакома, монах Марио Бальби, упрятанный за решетку из-за чрезмерного увлечения женщинами, предлагает обменяться книгами. По словам тюремщика, это был человек недюжиной силы. Между соседями завязалась переписка при помощи книг, кочевавших из одной камеры в другую.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 Джакома подтянул таки лестницу к окошку и спустил ее вниз, где она была подхвачена не уходившим чердака Бальби. Минутой позже Казанова стоял рядом с ним. Тут силы отставили его, он упал и потерял сознание. Тяжелые оплюхи товарища привели его в чувство, и он снова ощутил вкус к борьбе.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 Открыл его и выглянул на улицу. Только что пробило шесть часов. Редкие прохожие спешили к мессе в церковь Святого Марка. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул Джакома. «Сходите за привратником! Пусть он нас выпустит! Нас здесь заперли по ошибке!» Вид хорошо одетого сеньора не вызывал подозрений. Через минуту дверь открылась. Казанова бросил в пространство спасибо и вышел. За ним последовал Бальби в его плаще, наброшенном на плечи. Они бегом бросились к набережной и прыгнули в гондолу. В фузину! крикнул Джакомо Гондольеру, да побыстрее мы торопимся. Гондольер ретиво заработал веслами, лодка прибавила ход. Мы передумали. Мы не поедем в Фузину. Лучше отвези нас в местор.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 но они не останавливались, пока не пересекли границу Венеции. В первой же деревне Казанова и Бальби остановились в трактире, откуда наш герой послал записку своему вечному благодетелю Брогадина. Потом он лег и спал шесть суток подряд, открывая глаза только для того, чтобы открыть рот для еды. Именно столько дней...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 значит, Париж должен будет вернуть его к жизни.